Глава 27. Герцогиня не успела забыть, как она любит это место. Это был не тот Нью-Йорк, который она знала по своему времени на почве, хотя если отбросить технологии, различия между Готомом 1850-х и его эпостасио 2019-го было меньше, чем она желала признать. И Центральный парк был Центральным парком Мало что можно модернизировать поверх деревьев и травы. Земляничные поля, правда, были относительно новыми. Круглая мозаика внутри предлагала ленодовским паломникам, зашедшим сюда, вообразить. Земляничные поля. Секция нью-йоркского центрального парка, посвящённая памяти Джона Леннона. Мемориал назван так по одноимённой песне Beatles. Герцогине в этом не нуждалась. Она точно знала, что убитый битл думает об этом мемориале. Прелесть, правда, сказала пожилая женщина, сидящая в его центре, вокруг лежало кольцо роз. Святотатство сидеть здесь, я знаю, но это место умиротворяет. Герцогиня фыркнула, уселась на скамью напротив чёрно-белого мемориального изображения. Я бы назвала его не столько прелестным, сколько безвкусным. Бедняга, убили всего в 100 ярдах отсюда. Ты всегда была старой хиппи, Грейс. Грейс повернулась взглянуть на величественное здание Дакоты, возвышающееся над парком. Дакота, дом, в котором жил Джон Леннон, и рядом с которым его застрелили 8 декабря 1980 года, расположен рядом с центральным парком. Уверена, Джону он понравился бы, Герцагина фыркнула. Насколько я помню, он назвал это слезливой хернёй. Грейс рассмеялась, встряхнув ржаво-рыжими волосами. "Госпожа Викинг, о до дончиках ногтей. Любите намекать на свои связи, да? Я могла бы такое тебе рассказать", ответила герцогиня, заражаясь теплом Грейс. "Если ты думаешь, что Элвис плохо себя вёл на почве, лучше тебе не видеть, что он вытворяет в после жизни". Они снова повернулись к парку, глядя, как молодая семья перекидывается мячом. Младший сын бросал играть каждые 10 секунд, когда мяч летел не туда, куда он хотел или ожидал. Герцогиня наблюдала за этим с лёгкой улыбкой, позволив себе на мгновение поверить, что всё будет в порядке. "Я всегда любила именно этот момент", сказала Грейс, прикрывая глаза от зимнего солнца. "Только из Жижи. Зная, что почвенный воздух ещё не оторвал от тебя ни кусочка. Так прекрасно". Герцогиня закатила глаза ты в поэтическом настроении, Грейс улыбнулась. Может, дело во времени года, обещание весны, но ещё с полным блеском, который делает зиму такой особенной, перерождение. Вы об этом пришли поговорить, да? Среди прочего. Он ещё не пробегал? Грейс поднялась на ноги, потянулась к солнечному свету. Один раз, но это не его время. На следующем круге. Она опустила взгляд на герцогиню и неодобрительно осмотрела её. Вы выглядите усталой, мэм. Я даже не думала, что один из нас может настолько устать. Есть разница между устать и вымотаться. И в чём она? Один Господь знает, ответила герцогиня, открывая глаза. Я знаю только, что занимаюсь этой работой 148 лет, и всё ещё не уверена, хорошо ли я с ней справляюсь. Грейс отвернулась, посмотрела на дрозда, который устроился на ветке напротив них и крутил головой направо и налево. Возможно, это хороший индикатор того, что вы справляетесь. По моему опыту, самые посредственные как раз те, кто убеждён в собственном величии. Герцогиня попыталась и не смогла принять комплимент. Мимо спортивной трусцой переглядываясь пробежала пара. Их взгляды бурлили любовью и азарством. Этот взгляд никогда не стареет, сказала Грейс. Я не знала его в юности, ответила герцогиня. Я когда-нибудь рассказывала тебе о своём времени на почве. Дрозд снял со ветки и Грейс помахала ему вслед. "Мы вам вообще мало о чём не рассказывали". "Зави меня, Рэйчел", сказала герцогиня. "То о чём я собираюсь у тебя попросить, даёт тебе эту сомнительную привилегию". "Рэйчел" На пробу произнесла Грейс. «Теплое имя». Именно по этой причине я отказалась от него, когда приняла свой пост. Теплота не вписывается в нашу работу, особенно если ты босс. Герцогиня разгладила свою клетчатую юбку, глядя на выгнутый пешеходный мостик, на семью, идущую под ним и не обращающую ни на кого внимания. Некоторые семьи веками взращивались для одной конкретной задачи, Мы, разумеется, не совсем такие, но если ты посмотришь на семейные древа высших классов, поколение за поколениями наследуют у своих предков службу. Иногда это медицина, в другой раз армия, временами законы. Их объединяет ожидание, что есть карьера, которой они будут следовать. А нас жала костлявые руки. Я не отличалась от них хотя трудно представить, как на самом деле можно отличаться сильнее, поскольку я, как и мои предки, была взращена для своей роли. Еще ребенком мне объяснили, какая меня ожидает судьба». Грейс недоверчиво посмотрела на нее. «Ты всегда знала о «после жизни»?» Мне со всей определенностью было сказано, что она есть, и о моей роли в ней. «Призрачная королевская власть в ожидании», После жизнь на службе, предписанный на срок 150 лет. А что случится через 150 лет? спросила Грейс. Помимо сложения полномочий, не знаю. Следующее место может даже яма, если сотчтут, что я не справилась со своими обязанностями. Грейс положила ей руку на колено. Я думаю, всё будет хорошо. Герцогиня пожала плечами. Либо будет, либо нет. Намного сильнее меня заботит мой преемник. Солнце скрылось за тучкой, будто решив дать им немного уединения. У тебя есть право голоса в этом вопросе, спросила Грейс, отворачиваясь от туннеля под мостиком. Кто будет преемником? Символически. Да, ответила герцогиня, немного похожа на королеву Англии. Она символическая глава государства, а не настоящая. Ожидается, что я одобрю любого, кто придёт на моё место. Но ты думаешь, этого не делать, сказала Грейс, поглядывая на неё с любопытством. Не просто думаю. Почему? Потому что есть та, кто заберёт у меня этот титул. Младшая сестра, которую я считала навсегда утерянной. Еей движет безумие. Кто знает, возможно, ей движет справедливость. Но загон у хватит герцогинь. Это я знаю точно. Моя семья слишком долго была у власти. Честили ещё требуется новая кровь, если оно и цивилизация собираются выжить. "Девушка", сказала Грейс. "Ты говоришь о той девушке?" Герцогиня кивнула. "Дейзи моя не запятнана этим местом. Она видела, как меняются лишённые факт, который я не могу больше отрицать даже перед собой, и у неё есть сострадание, вытравленное из таких, как я." она достойна не менее, чем любой занимавший этот пост. Она это сделает? спросила Грейс. Она на грани выпуска из отряда мёртвых, верно? С ней связано более серьёзное опасение, ответила герцогиня. Поэтому я здесь. Запомни мысль, сказала Грейс, когда из кромки туннеля показался мужчина в сером спортивном костюме. Это наш человек. Герцогиня встала и последовала за Грейс, которая двинулась навстречу Бегуну. В голове крутился вальс, давно забытый танец давно забытого вечера в давно забытом столетии. Мужчина замедлил бег. Рука его прижалась к груди, сминая ткань, будто могла поддержать его. Затем он упал на колени, сметя тонкий слой снега, лежащий поверх утоптанного льда. "Я забыла этот взгляд", подумала герцогиня. Ярость и неверие в то, что подобное может случиться. Хорошо, что я сегодня пришла сюда, ведь этот взгляд определяет нас. Он показывает, что когда наступает последний миг, и мы взлетаем над почвой в действительности, все мы одинаковые. Грейс присела рядом с ним, взяла его за руку. Всё хорошо, Шон, всё будет хорошо. Мужчина вытощился на доброжелательную женщину, пламени рыжих волос И другую, старую, прямую как палка старуху, стоящую рядом. Скорую, выдохнул он. Для неё уже позновато, сказала Грейс, гладя его по руке. Вдобавок мы намного лучше. Она обернулась к герцогине. Что я должна сделать? Подозреваю речь дня в водном курсе для Шона. Герцогиня оглядела центральный парк, зная со всей уверенностью, что увидит его в последний раз. Ты должна спасти Дейзи Мэй. И кнеси счастье для тебя, сначала обречь на проклятие твоего сына Джо.